Глава четвёртая. Новый преподаватель. «Костя!» Мишель при виде меня не вскочил с кровати только потому, что запутался в одеяле. «Что там? Как?» «Всё отлично. Собирайся. Можем ехать в академию. Доктор сказал, что ты здоров как бык». «В академию?» – пробормотал Мишель. «И всё? Вот так просто?» «А чего ты ждал?» «Допроса, суда и каторги?» Судя по выражению лица Мишеля, чего-то в этом духе он и ждал. «Чёрт его знает, чего тут успел напридумывать за то время, что я разбирался сначала с Ашотом, потом с Агнесой, а потом с Витманом». «Нет», – пробормотал Мишель, – «конечно нет. Я знаю, что государь наш мудр и справедлив. Он никогда не допустит, чтобы пострадал невинный. Но всё же...» я и великая княжна не было никакой великой книжной жестко сказал я как это не было мишель уставился на меня вот так я присел на край его кровати очень просто я ведь тебе уже говорил это была секретная операция а секретная операция это такая операция о которой никто понимаешь никто из посторонних не должен знать случайно получилось что ты стал свидетелем некоторых событий видел и слышал то чего не должен был видеть и слышать но это не означает что операция перестала быть секретной я поручился за тебя пообещал что ты никому ничего не расскажешь ты ведь меня не подведешь никогда мишель ударил себя в грудь «Буду нем, как могила!» «Очень на это рассчитываю. В противном случае, сам понимаешь». «Что?» Помолчав, осторожно спросил Мишель. «Что самый надежный способ заставить свидетеля замолчать, это до конца дней упрятать его в тюрьму». о Цветом лица Мишель сравнялся с простыней, на которой лежал. А я мысленно похвалил себя за то, что не сказал ему правду. Относительно того, какой способ избавления от свидетелей на самом деле является наиболее надёжным. Нечего пугать парня ещё больше. И так еле дышит. «Ты проявил отвагу», – продолжил я. «Помог обезвредить государственных преступников. Без тебя я бы не справился. Это, разумеется, тоже учли. Мне поручено...» Выразить тебе благодарность. Я протянул Мишелю руку. Он осторожно пожал. На лицо постепенно возвращались краски. «А ты...» — пробормотал Мишель. «Ты работаешь на тайную канцелярию, да?» Я вспомнил Витмана и постарался придать лицу такое же непроницаемое выражение. «Это тоже тайна, Мишель!» вот да, я понимаю!» Теперь, по крайней мере, все встало на свои места. Что именно? Да все. Твое поведение, привычка командовать, слова, которые у тебя время от времени вырываются, твои навыки. Право, я не думал, что ты умеешь так жестоко драться. Иначе было нельзя. Да-да, я же сказал, я понимаю. И теперь буду знать, что это связано с твоей работой. Если бы я мог, Мишеля расцеловал бы. Сам придумал историю, оправдывающую мое поведение. Сам в нее поверил. Что может быть лучше? Теперь уж я точно надолго избавлен от вопросов «Кто ты такой?». А Мишель шумно выдохнул, пробормотал. «Спасибо, Костя. А то я, говоря по чести, не знал, что и думать. Боялся, что отчисление из Академии самое малое, что мне грозит. «Я ведь... я ведь...» Подкатывал к великой княжне? Бледность Мишеля мгновенно сменилась багровостью. От смущения он, кажется, дар речи потерял. ну ты ведь не знал, что это великая княжна», добродушно сказал я. И в конце концов ничего такого страшного не сделал. Соблазнить ее, насколько понимаю, не успел. «Костя! Что ты такое говоришь?» «Неужели успел?» – удивился я. «Хм, это меняет дело». «Нет!» – Мишель аж с кровати вскочил, забегал по палате. «Разумеется, нет! Как тебе такое в голову могло прийти?» «А, ну нет так нет. На нет и суда нет. Чего ты тогда разволновался?» «Костя, это... это какой-то запредельный цинизм. Что ты несешь?» «Откуда у тебя вообще такие фантазии?» Мишель бегал по палате, горячо и многословно рассказывая о том, что подобных мыслей в отношении великой княжны у него не было и быть не могло, что намерения его были чисты и благородны, что он вообще не понимает, отчего этому аспекту отношений между мужчиной и женщиной уделяется столь пристальное внимание и так далее, тому подобное. Я про себя посмеивался и радовался, что медсестричка, похоже, сказала правду. Господин Пущин и впрямь совершенно здоров. Пора выписывать. А что до так называемых фантазий, у Мишеля еще будет время изменить мнение. Когда перейдет от теории к практике. В момент, когда Мишель выдохся и готовился к заходу на второй круг, в дверь палаты постучали. «Господин Пущин, к вам посетитель» объявила медсестра. Я на всякий случай напрягся. Кому бы это могло прийти в голову навещать Мишеля? И кто вообще мог знать о том, что он здесь находится? Но чувство опасности молчало, а в следующий миг в палату впорхнула Полли. Ох, ну точно, Мишеля ведь унесли на носилках, у нее на глазах. Здравствуй, Костя. Увидев меня сухо сказала Полли. И совсем другим голосом, нежным и переливчатым. «Здравствуй, Мишель. Зачем ты встал? Тебе еще рано. Может закружиться голова. Немедленно вернись в постель». Мишель от такого внимания расцвел, зарделся и послушно сел на кровать. «Я принесла тебе ирисы», — объявила Полли. «Они едва успели раскрыться. Так чудесны!» «Ты любишь ирисы, Мишель?» Она развернула бумагу, укрывающую букет. «Обожаю!» Глядя на то, как поле прижимает цветы к пышному дегольте, пробормотал Мишель. «Принесите, пожалуйста, вазу», распорядилась Полли, повернувшись к медсестре. «Ваза не потребуется», — решил вмешаться я. «Почему это?» — возмутилась Полли. «Потому что Мишель выписывается». Мне сказали, что он уже здоров, верно?» Я тоже посмотрел на медсестру. «Я позову врача», — выкрутилась та и испарилась. «Мишель может забрать букет с собой в академию», — сказал Полли я. «Именно так и поступлю», — преданно глядя на Полли, пообещал Мишель. «Ах, ну что ты», — Полли вздохнула. «Стоит ли утруждаться?» права это такая мелочь, всего лишь цветы». «Цветы, полученные из ваших рук, не могут быть мелочью, Аполлинария Андреевна». «Полли», — нежно улыбнувшись, поправила Полли, — «и мы ведь с тобой на «ты». Разве ты забыл?» Она заботливо поправила Мишелю одеяло. Тот едва не заурчал от удовольствия. А Полли посмотрела на меня. Победно сверкнув глазами. «Ну, слава тебе, Господи! Какое-то время, по крайней мере до тех пор, пока госпожа Нарышкина будет виться вокруг Мишеля, полагая, что тем самым заставляет меня изнавать от ревности, я могу от нее отдохнуть. А там уже и конец семестра не за горами. Уеду в Борятино, запрусь в погребе и не выйду оттуда месяц, а лучше два. Надеюсь, этого времени будет достаточно для того, чтобы Полли подыскала себе другого жениха. Пришедший врач подтвердил, что господин Пущин здоров и может выписываться. В Академии нашу команду, а заодно и группу поддержки, встречали как героев. Все уже, разумеется, знали о победе. И эта информация полностью заслонила собой промелькнувшее в газетах сообщение о взрыве в отеле. Оно, к слову, именно промелькнуло коротенькая в пару строк бла-бла утечка газа никто не пострадал специалисты витмана свое дело знали туго ректор произнес приветственную речь поздравил нас с победой и с выходом команды академии на международный уровень перед началом следующего семестра состоится игра в париже переждав пока стихнут овации кореновский добавил что каждый из игроков получит дополнительные личные баллы которые, конечно же, войдут в общий зачет. Переждал новую волну поздравлений и ликований и, приятно улыбнувшись, напомнил, что игра игрой, а учеба учебой. До конца семестра еще три недели, после чего нам всем предстоит сдача годовых экзаменов. Прошу вас не забывать об этом, господа курсанты. Судя по тяжелому вздоху, прокатившемуся по залу, Никто из нас не забывал об этом ни на минуту. Даже если бы мы очень хотели забыть, не получилось бы. Во время речи Калиновского я заметил, как Полли, перед тем демонстративно державшаяся рядом с Мишелем, потихоньку смещается ко мне. Из столовой мы выходили уже почти рука об руку. Полли горделиво посматривала на сокурсниц. «То, что мы с вами в ссоре, Константин Александрович, — «Не означает, что другие девушки могут считать вас свободным», — пояснила она. «Я от неожиданности закашлялся», — уточнил. «А мы в ссоре?» «После того, как вы себя повели возле клиники? Разумеется!» «Чтоб я еще помнил, как себя вел». «После того, что я пережила, вы могли бы уделить мне больше внимания», — продолжила Полли. «Побыть со мной наедине, найти для меня какие-то нежные слова». о что ты такое пережила?» – заинтересовался я. Полли захлопала глазами. «Но... но ты ведь сам знаешь...» «Что именно?» Я решил покончить уже с этим вопросом. Взял Полли за рукав, отвел ее в сторону. Щелкнул пальцами, устанавливая защиту от прослушивания. Я знаю, что ты, по просьбе господина Витмана, несколько дней притворялась великой княжной. И с этой задачей справилась отлично, молодец. Но ничего такого, из-за чего тебе нужно было бы сопереживать, не произошло. Скорее наоборот. Хочешь, прямо сейчас проведем опрос, сколько наших с тобой сокурсниц мечтают оказаться на твоем месте? Пожить в императорском дворце, в номере люкс-гранд-отеля? понаблюдать за игрой из императорской ложи. Да любая девушка, если бы ей представилась такая возможность, до потолка бы прыгала». «Я рисковала», – пискнула Полли. «Ты, дворянка, представительница древнего уважаемого рода, служить отечеству – твой долг. Я уверен, что государь отметит твою семью и тебя лично благодарностью. К тому же в итоге все закончилось хорошо. «Честное слово, не понимаю, каких утешений ты от меня ждёшь». «Ты удивительный», — проговорила Полли. «Невообразимый, просто феерический грубиян». «А ты только сейчас это заметила. Если ждёшь, что стану другим. Зря. Я не изменюсь». «Я поняла», — объявила Полли. И вдруг рассмеялась хотя я был готов поклясться, что секунду назад у нее на глазах блестели слезы. Потрясающее создание все-таки. «Ваша ревность, Константин Александрович, иной раз принимает удивительные формы. Но так и быть, я вас прощаю. И прошу не удивляться тому, что буду уделять повышенное внимание вашему другу. Господин Пущин пострадал, защищая меня». «И мой долг велит мне...» «О, безусловно, госпожа Нарышкина!» Поклонился я, изо всех сил стараясь не рассмеяться тоже. Полли только что повторила слова, которые незадолго перед этим говорил я. «Долг есть долг. Уделяйте господину Пущину столько внимания, сколько сочтете нужным. Уверен, что он оценит вашу заботу». «Вы благородный человек, Константин Александрович изрекла Полли. «Я это ценю, поверьте». «Но...» «Ах, если бы вы знали, какая мука разрываться между двумя обожающими меня мужчинами!» Она картинно приложила ладонь к лбу «Уверен, что вы справитесь, Аполлинария Андреевна». «А что же мне, бедной девушке, остается только нести на своих хрупких плечах еще и этот груз?» С этими словами Полли упорхнула. «Для того, чтобы уже через минуту я услышал вдали ее заливистый смех». а полинарию Андреевну подхватили с двух сторон под руки сразу две подружки. Она им что-то увлеченно рассказывала. По всей видимости, о непосильном грузе, который взвалила на свои хрупкие плечи. «Как вижу, ваша невеста вас покинула, господин Борятинский» услышал я знакомый низковатый голос. «Меня догнала Кристина, пошла рядом со мной». «У нее сложный период в жизни», — объяснил я. а полинария Андреевна разрывается между двумя обожающими ее мужчинами. «Да, я заметила», — фыркнула Кристина. «Знаешь, пожалуй, хорошо, что у тебя такая энергичная невеста». «Почему?» Она не подпускает к тебе других девушек. Представляешь, какая толпа выстроилась бы к дверям твоей комнаты, если бы не Полли? Не выстроилась бы. А чего же? Девушкам на наш этаж не попасть. Кстати, давно хотел спросить. Я повернулся к Кристине. А как ты проникла ко мне в комнату тогда с кинжалом? Как обошла магическую защиту? «У женщин свои секреты, Константин Александрович!» Чарующе улыбнулась Кристина. И вдруг исчезла. Для того, чтобы тут же оказаться с другой стороны от меня. «Ого!» — обронил я. «Чувствую, нам еще о многом предстоит поговорить». «Безусловно. Операция закончилась, работа продолжается», — Кристина посередизнела. «Костя!» Отец рассказал вкратце об Агнессе. Зря. Ему виднее, зря или нет. Я говорю это для того, чтобы ты знал. Теперь ты не один. Если что, я всегда рядом. Ты можешь на меня рассчитывать. Спасибо. От души поблагодарил я. А Кристина вдруг вспыхнула. Что-то не так? Ну, как тебе сказать? Ты меня обнял вообще-то. Черт, и правда. Я убрал руку с ее плеч. Пояснил. Это чисто дружеский жест. Да-да, я так и подумала. Но во избежании сплетен... Кристина улыбнулась и ускорила шаг, через минуту растворившись в толпе курсантов. Я вздохнул. Первый урок — магическое искусство. Покойного Белозерова снова будет заменять Юсупов. Слов нет, чтобы передать, как я соскучился по этому семейству. Господа курсанты! Дверь аудитории открылась, и вместо Юсупова неожиданно вошел ректор. Поднялся на кафедру, вскинул руку, останавливая начавшийся недоуменный гул. Обещаю, что не отниму у вас много времени. Как всем вам хорошо известно, некоторое время академии приходилось жить без преподавателя магического искусства. Моя благодарность Илариону Георгиевичу Юсупову, который любезно согласился взять эти уроки на себя, не знает границ. Но сейчас, по счастью, сложный период закончился. В академии появился новый преподаватель. «Прошу приветствовать, господа». Кулиновский повернулся к двери. Недоуменный гул зашелестел снова с новой силой серьезно вырвалось у меня на кафедру поднимался человек в лиловом преподавательском сюртуке сюртук сидел на нем отлично, но мне от чего то показалось что человек считает минуты оставшиеся до момента когда сможет его сбросить и облачиться в привычную кожаную куртку разрешите представить сказал калиновский новый преподаватель магического искусства Платон Степанович Хитров. Платон поклонился. Платон Степанович имеет огромный опыт преподавательской работы, продолжил Калиновский. Уверен, что со своей стороны он приложит все усилия к тому, чтобы передать свои знания вам. И надеюсь на ответную любезность с вашей стороны. Прошу любить и жаловать, господа. Курсанты кланялись. Мой взгляд встретился со взглядом Платона. Мне ничего не оставалось делать, кроме как тоже поклониться. «Рад знакомству, господа!» Дождавшись ухода Калиновского, проговорил Платон. «Поршу вас записать тему урока». Он поднял руку. Кусочек мела, лежащий на краю доски, принялся выводить на черной поверхности красивые буквы. Заклинание защиты. Первый уровень. «Ну и что это, черт возьми, значит?» Я дождался, пока аудиторию покинет последний курсант, и подошел к Платону. Тот невозмутимо закрыл журнал, в котором делал пометки на протяжении урока. Одернул сюртук. «О чем вы, ваше сиятельство?» «О твоем появлении здесь, разумеется». «А что вас так возмутило?» «Я свободный человек, проживающий в свободной стране». Обладаю профессией, которая позволяет мне рассматривать самые разные предложения трудоустройства. От одного из этих предложений я не отказался. Только и всего. Платон, вздохнул я. Сказки рассказывай деду. И Калиновскому. Мне не надо. Если скажешь сейчас, что твое появление в Академии никак не связано со мной, я рассмеюсь тебе в лицо. Платон покачал головой, пробормотал. «А я ведь предупреждал Григория Михайловича, что вы тут же обо всём догадаетесь». «Большого ума для этого не требуется», — буркнул я. «Присматривать за мной решили. Где-то пасается, как бы любимый внучек не развалил вместо очередной башни летний дворец». «В числе прочего присматривать», — улыбнулся Платон. «Уж кому-кому». А Григорию Михайловичу ваш горячий нрав хорошо известен. Но основная причина не в этом. А в чем же? В том, что в этом году вам так же, как и в прошлом, предстоит поединок за место в ближнем кругу.